От Яковлева я вышел около часа ночи и зашлепал в своих высоких сапогах по грязи средней аллеи цветного бульвара, по привычке сжимая в правом кармане неразлучный кастет. Подарок Андреева Бурлака. Впрочем, эта предосторожность была излишней. Не из одной живой души, когда осенний мелкий дождичек сеет-сеет сквозь туман. Ночь была непроглядная.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 а то и убитым ночными завсегдатаями, выходившими из своих трущоб в Грачевских переулках и Арбузовской крепости этого громадного бывшего барского дома, расположенного на бульваре. Самым страшным был выходящий из Грачевки на Цветной бульвар малый в переулок, сплошь занятый полтинными последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, входящие на улицу,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 Скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома хитровки, по ночам коты выходили на цветной бульвар и на самотеку, где их марухи замарьяживали пьяных. Они или приводили их в свои притоны, или их тут же раздевали следовавшие по пятам своих дам – коты. Из последних притонов вербовались составителями громилы для совершения преступлений. И сюда никогда не заглядывала полиция. А если по требованию высшего начальства, главным образом прокуратуры, и делались обходы, то хозяйки заблаговременно знали об этом и при внезапных обходах никогда не находили того, кого искали. Хозяйки этих квартир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 предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников, которые только в такие трущобы являлись, для удовлетворения своего азарта совершенно спокойно, зная, что здесь не будет никого чужого. Пронюхают агенты-шулера, составителя игры, что у какого-нибудь громилы после удачной работы появились деньги, сейчас же устраивается за ним охота. В известный день его приглашают на мельницу поиграть в банк. Другой игры на мельницах не было. А к известному часу там уж собиралась стройно спевшаяся компания шулеров. Приглашается и исполнитель, банкомет, имеющий бить наверняка каждую нужную карту. И деньги азартного вора переходят компании. Специально для этого и держится такая мельница. А кроме того, в ней в дни, не занятые деловыми, играет всякая шпана, мелкотравчатая, и дает верный доход, с банка берут 10%. На большие мельницы, содержимые в шикарных квартирах, деловые ребята из осторожности не ходили. Таких мельниц в то время в Москве был десяток на главных улицах. Временем наибольшего расцвета такого рода заведений были 80-е годы. Тогда содержательницы притонов считались самыми благонамеренными в политическом отношении и пользовались особым попусительством полиции, щедро ими оплачиваемой, а охранное отделение не считало их опасными для государственного строя и даже покровительствовало им вплоть до того,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 стянул сапог и тотчас открыл причину боли. Оказалось, что мой маленький перочинный ножик провалился в карман и сполз в сапог. Сунув ножик в карман, я стал надевать сапог. И тут услышал хлопанье по лужам и тихий разговор. Я притих за деревом. Со стороны безымянки темнеет на фоне радужного круга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 Успеваю рассмотреть огромную фигуру человека в поддевке, а рядом какого-то куцева-горбатого. Он качал рукой и отдувался. Какой здоровущий был, все руки оттянул, а здоровущий лежал плашмя в луже. Факать, бросим его тут, а то в кусты рядом. Это у будки-то дураплясина Побегут завтра легоши по всем хазам.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 подземные неглинки сквозь железную решетку. Вот у неё то труженики остановились и бросили тело на камни. — Поднимай решить. Маленький наклонился, а потом выпрямился. — жало не могу. — Эх, рвань дохлая. Гигант рванул и сдвинул решетку. — Эгэ, — сообразил я, — вот что значит концы в воду.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 Я подбежал к лежавшему, нащупал лицо. Борода и усы бритые, большой, стройный человек. Ботинки, брюки, жилет, а белое пятно оказалось крахмальной рубахой. Я взял его руку, он шевельнул пальцами, жив. Я еще тройной свисток, и мне сразу откликнулись двух разных сторон. Послышались торопливые шаги, бежал дворник из соседнего дома,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 Это решило дальнейшее. Зря рисковать, нечего. Завтра узнаю. Я знал, что эта сторона бульвара принадлежит первому участку Сретенской части, а противоположная с безымянкой, откуда тащили тело, второму. На трубной площади я взял извозчика и поехал домой. К десяти часам утра я был уже под Сретенской каланчой в кабинете пристава Ларинпланда. Я с ним был хорошо знаком и не раз получал от него сведения для газет. У него была одна слабость. Бывший кантонист десятки лет прослужил московской полиции, дошел из городовых до участкового, получил чин коллежского сессора и был счастлив, когда его называли капитаном, хотя носил погоны гражданского ведомства. Капитан, я сейчас получил сведения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 а то меня подведете. Я и оберполицмейстеру не доносил. И рассказал мне Ларри Плант, что ночью привезли бесчувственно пьяного, чуть не договороздетого человека, которого подняли на мостовой в луже. Сперва думали мертвые, положили в часовню, где два тела опившихся лежали, а он зашевелился и заговорил.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 Это у нас-то и дело бывает. То из того ко мне подарок, то наши ребята во второй подкинут. Там капитан Копени, тоже кантонист, мой приятель. Ну и прекращаем дело. Да и пользы никому нет. Все по-старому будет. Одни хлопоты. Хорошо, что еще жив остался. Вовремя признак жизни подал. Молодой красивый немец. Попал в притон в нетрезвом виде, заставили его пиво пить вместе с девками. Помню только, что все пили из стаканов, а ему поднесли в граненой кружке с металлической крышкой, а на крышке птица. Ее только он и запомнил. Я вообще ничего не писал об этом происшествии и, конечно, ничего не рассказал приставу о том, что видел ночью.